Бекус напряженно думал, рассуждая и беззвучно шевеля губами, не глядя по сторонам. Наконец он остановился и посмотрел на меня в упор. — Ты наденешь спецоборудование? — Что ты имеешь в виду? — То самое. Я вызову Рэйчил сюда, останешься с ней наедине и поговоришь на чистоту. — Пожалуй, ты один способен все это раскрутить. Я опустил голову. Вспомнив последний разговор с Рэйчел, подумал. Она же насквозь меня видит. Не знаю. Наверное, я не смогу. Она как пить дать что-то заподозрит. И захочет тебя проверить, — сказал Бекус, тут же отказавшись от своей идеи и шаря глазами по углам комнаты в поисках других вариантов. Все-таки, Джек, ты у нас такой один. Не агент. А поэтому не опасен. Она уверена, что с тобой легко справиться. В смысле? — Ну, напоить, оглушить, — он хрустнул пальцами. — Ты же понял? — Ладно, Спецсредство носить не придется. Мы окружим тебя своим оборудованием. — Да что ты говоришь? Подняв указательный палец, Бекус попросил обождать с вопросами и потянулся к телефону. Прижимая трубку плечом, он набрал номер и стал ждать ответа. Телефонный провод свисал, как поводок, и не давал расхаживать по комнате, как раньше. — Собирай вещи, — сказал Бэкус, обращаясь ко мне, и продолжая ждать, когда на той стороне снимут трубку. Я встал и начал неохотно укладывать свои нехитрые пожитки в сумку с компьютером и во все ту же наволочку прислушиваясь к его разговору с Картером, сопровождавшемуся четкими приказами. Бэкус сказал, чтобы агент связался с Квантико и отправил на самолет-бюро сообщение для Рэйчел. Он распорядился развернуть самолет обратно. «Передай. Случились события, которые нужно обсудить. Скажи, она нужна мне здесь, больше не сообщай ничего. Понял?» Выслушав ответ, Бэкус продолжил. «Далее. Прежде чем сделать то, что я приказал, позвони в офис начальника управления. На моей линии трубку не вешай. Скажи им, что нужны мне адреса и кодовые комбинации дома с землетрясением. Да, они поймут, что я имел в виду». Отсюда я сразу направлюсь на место. Возьмешь с собой видео, звуковое оборудование и пару надежных людей. Остальное расскажу на месте. Теперь звони в управление. Я вопросительно посмотрел на Бэкуса. Линии на удержание звонка. Говори. Дом с землетрясением. Мне рассказал про него Клирмонтан. Дом находится в горах. Здание начинено аппаратурой от крыши до самого пола. Оно было повреждено при толчке, и владельцы попросту его бросили, а имущество оказалось незастрахованным. Бюро выкупило строение у банка и использовало, чтобы проверять местных строительных инспекторов, самих строителей и многих других. Вплоть до Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. В свое время бюро занималось их делом. Обвинения так и остались висеть в воздухе, а позже дом окончательно перешел к ФБР. Так что теперь он снова поднял руку, обозначая внимание. На линии опять был Картер. Бэкус выслушал его и кивнул. Направо до Малхолланд. Потом первый пород налево. Все понятно. Когда расчитываешь прибыть? Сказав Картеру, что мы будем на месте сразу после него, Бэкус повторил, что нужны самые лучшие агенты, и положил трубку. Когда мы отъехали от отеля, я незаметно помахал рукой ковбою Мальборо. От Сансет дорога повела влево, на бульвар Лаурел каньон а дальше мы двинулись по горной трассе. — Неужели такое сработает? — спросил я Бакуса. — И каким образом ты заставишь Райчел поехать в такие дебри? — Ты сделаешь это сам. Оставь ей голосовую почту на сервере в Квантику. Скажешь, что укрылся в доме друга, узнал про него случайно из газетной статьи, передашь номер телефона. Потом я свяжу с Рэйчусом и скажу, что вызвал его из Флориды, потому что ты ведешь со всеми странные телефонные переговоры, и никто не знает, куда ты делся. Скажу, что ты, наверное, принял слишком много более утоляющего. Быть наживкой? Неприятные ощущения усиливались. К тому же предстояло увидеться с Рэйчел. Я и не представлял, смогу ли вообще выдержать такое напряжение. «В какой-то момент Рэйчел получит твое сообщение», — продолжал Бекус. «Однако звонить тебе не станет. Проследив, откуда звонок, она получит адрес этого дома и приедет. Одна. И тогда она совершит то, чего хочет. Одно или другое». Попытается внести ясность или убить. Думаю, что ты в доме один, лишь ты знаешь ее тайну. Она постарается переубедить тебя и заставить выкинуть из головы бредовые идеи. Или постарается спрятать их в землю вместе с тобой, думаю, скорее, второе. Не знаю, почему, но мне тоже так показалось. Только я буду рядом, в доме и совсем близко. Нечего сказать, успокоил. Откуда мне знать? — Джек, волноваться нечего. Бакус потрепал меня по плечу. — Все будет в порядке. На этот раз мы справимся. Об одном тебе действительно стоит побеспокоиться. Постарайся ее разговорить, и вся беседа окажется на пленке. Пусть сознается хотя бы в одном эпизоде, потом мы вытянем из нее остальное. Главное, главное — это получить запись. Я постараюсь. Ты справишься, Джек. Отмал Холланд-Драйв, Бекус свернул направо, как и предписал Картер, и дальше мы поехали по дороге, извивавшейся между скал, открывая время от времени панораму, начавшей погружаться в темноту долины Лос-Анджелеса. Покрутившись около мили, мы увидели указатель на райтвуд драйв и повернули налево, спустившись к кучке небольших домиков, построенных, как один, на стальных пилонах. Строение висели не касаясь поверхности скалы, как иллюстрация предусмотрительности архитекторов и желания оставить свою подпись на каждой из городских возвышенностей. Как думаешь, живут ли в этих штуковинах? Спросил Бакус. Страшно себе представить, окажись кто-то внутри при землетрясении. Бакус сбавил скорость и рассматривал номера домов, стоящих вдоль дороги. Я просто наблюдал, как между строениями. Далеко внизу мелькают огни большого города. Приближался вечер, и огни в долине разгорались все ярче и ярче. Наконец Бэкус остановился около дома, стоявшего на повороте. Это здесь. Дом оказался маленьким и деревянным. Пилонов его поддерживавших с дороги видно не было, и казалось, что он висит над крутым спуском в долину. Мы оба пристально смотрели на дом, не решаясь приблизиться. То если она знает это место? — Рэйчел? — Нет, не должна. — Я сам узнал о нем от Чисто случайно услышал один разговор в местном управлении. Агенты иногда пользовались домом в личных целях. Ну, ты понимаешь, если не могли вести кого-то к себе? Тут Бакус подмигнул. — Предлагаю осмотреться, — сказал он. — Не забудь вещи. На двери оказался почтовый ящик с кодом. Комбинацию Бакус знал, поэтому тут же достал из ящика ключ и отпер дверь. Войдя внутрь, он зажег висевшую около входа лампу. Я вошел за ним. Мебели внутри практически не было, но мое внимание привлекло совсем не это. Стена большой комнаты оказалась сделана из стекла, и сквозь нее открывался роскошный вид вниз, на долину Лос-Анджелеса. Подойдя вплотную к стеклянной стене, я замер, наблюдая за огнями долины. Вдали, едва видимые в сумраке, угадывались очертания противоположных гор. Стоя у самого стекла, я видел, как туман от моего дыхания оседает на прозрачной поверхности. Едва я опустил взгляд ниже, как появилось неприятное ощущение высоты. Я отступил назад, и в тот же момент Бекус включил лампу, стоявшую позади. Что такое? Здесь действительно безопасно? Да, Джек. Хотя безопасность понятия относительное. В любой момент может случиться другой толчок, более мощный, и сразу же все изменится. Казалось бы, под нами твердый пол. Был когда-то. Клермонтан сказал, что он тоже поврежден. Стены и те пошли волнами, трубы порвало. Я положил сумку с компьютером на пол, опять отвернувшись к окну. Наблюдая за открывшимся, передо мною видом я смело подступил близко к стеклу. Сзади у самого входа послышался резкий хрустящий звук. Посмотрев на Бекуса, я забеспокоился. «Не бойся! Пилоны проверили наши инженеры еще до начала той операции. Дом никуда не денется, и поэтому он выбран для этой роли». Я кивнул, не испытывая к словам Бекуса особого доверия, и снова посмотрел на него. Единственное, что может исчезнуть. Это ты, Джек. Взглянув на его отражение, я не сразу понял смысл сказанного. И лишь заметив сквозь зеркальную поверхность уже четырех Бекусов, я вдруг увидел в его руке пистолет. — Это что? Конец твоего пути, Джек. Теперь-то я понял все. Единым разом. Взяв неверный след, дилетант обвинил не того человека. И тут стало очевидным. Причина находилась внутри, во мне самом. В моей неспособности верить другим и примиряться с их ошибками. В Рэйчел я видел одни эмоции. И я искал изъяны. В них, а не в реальности. Ты, сказал я, ты и есть поэт? Бекус не ответил. Вместо этого он кивнул, едва заметно улыбнувшись. Теперь я знал, что самолет Рэйчел не повернет назад. Знал, что Картер со спецтехникой не появится и не приведет с собой двух надежных агентов. И отлично представлял весь расклад событий. Вспомнил даже, как Бекус держал палец на кнопке телефонного аппарата. У меня в номере он сделал вид, что звонит. И вот теперь я оказался с поэтом один на один. Почему, Боб?